Глава третья. Тяжелая вода. Девчонки маялись от безделия все два дня до прибытия торпедоносца. Они исползали городок уже вдоль и поперек, накупили всяческого местного колорита, включая сувениры для полковника и маски на стены в столовой, какие-то вазочки, украшения, тарелки из глины, деревянных черных истуканов, бусы из местных поделочных камней. Машка купила себе четки из красных блестящих камушков, И ходила теперь как буддийский монах, постоянно перебирая их в левой руке. Лика купила два огромных тесака у местного мастера, острых как бритвы, с рукоятками из твердого красновато-коричневого дерева, в ножнах обшитых кожей. Формой ножи скорее напоминали мачете. Лика очень радовалась приобретению, быстро приладила оба ножа на широкий кожаный ремень, который купила на местном базаре. Лика, эти ножи, блин, такие страшные, что от одного их вида обделаться можно. Смеяла Синга, глядя, как Лика любовно пристегивает ножи к ремню. «Чтобы ты понимала», — ответила Лика, осуждающий, качая головой. «Это тебе не оба что, а ручная работа. Традиционные боевые ножи африканских племен. Наследие истории, можно сказать». И вот, наконец, вечером второго дня, натка объявила, что Хэви-Вотер вошел в порт и встает на заправку. «Я узнала», — сказала натка «Часа четыре он простоит. Так что нам поторопиться надо. Давайте, девки, собираемся и погнали. Внизу машину стоит. Я у парней взяла. Желтый джип. В нее грузитесь. Девчонки быстро, но без суеты, стали собирать оружие и снаряжение в баулы. В порт они приехали поздно вечером. Стемнело довольно рано. В лучах прожекторов у стенки причала стоял теплоход. С виду обычное грузовое судно. На нем суетились люди, краном грузились какие-то коробки и ящики на поддонах. «Продукты, видимо, грузят и воду», — заметила Лика. Девчонки наблюдали за погрузкой из машины. «Лика, тебе лишь бы продукты», — сказала Надка, поправляя кобуры со стечкинами на бёдрах. «Так, девки, рации включайте, готовность раз. Входим на корабль одновременно». «Судно», — поправила Вита. «Чего?» — переспросила натка «Судно, а не корабль. Корабль — это военный, а это гражданский, значит, судно». Поумничай мне еще. На нем торпеда ядерная на минуточку. Значит, военный. Я же сказала корабль. Витек, не спорь с командиром. Если командир скажет, что это трамвай, значит, будет трамвай, сказала Машка. Ишь, вольнодумие тут развели. Так, все, отставить базар, сказала натка На исходную выдвигаемся. Девчонки, крадучись, пробежали к стенке причала. На теплоход вели два трапа. Один на нос, другой на корму. Девчонки рассредоточились, прячась за груды ящиков и портовые постройки. На работу они оделись в черный камуфляж с темно-серыми пятнами. Все были в разгрузках с множеством карманчиков. Надка с двумя набедренными кобурами со стечкиными. Лика с огромными своими ножами на поясе. У всех короткие автоматики PS-90 с коллиматорными прицелами. Инга с продолговатым кофром за спиной, в котором лежала разобранная антиматериальная винтовка OSV-96 русского производства. Такой же кофр был и у Виты. Но Вита несла разобранный линкс с выдвижным стволом и мощным оптическим прицелом. «Здесь Никита», — сказала Надка в рацию. «Барракуда, волчица, на позиции. Как загрепитесь, доложите». «Здесь волчица, поняла». «Здесь барракуда, выполняю. Вижу охранников у кормового трапа, трех человек». «Барракуда, Никита, как сможешь, работай. Ангел, муха, как у вас?» здесь муха на носу чисто сейчас будем входить принято как войдете доложите внимание всем сигнал к началу выстрелы баракуды я иду с кормы встречаемся все на ходовом мостике кто первый выходит на мостик команду не чистить они нам понадобятся еще фиксируем и докладываем ну девки с богом понеслась всем удачи надкость сделала несколько глубоких вдохов выдохов вынула стечкины из кобур взвела своим фирменным приемом один об другой Пригнулась, и кошка и начала прокрадываться к трапу. Самое сложное было пройти сам трап, на котором не было подходящих возможностей, чтобы спрятаться. Плюс был в том, что трап не освещался, и сейчас он был пуст. Надка, прокравшись за каким-то старым фургоном, быстрой тенью пробежала трап, мягко прыгнула на палубу, спряталась за шлюпкой, осмотрелась. Трое охранников в камуфляже с автоматами Калашникова стояли у самых ограждений, курили и плевали в море. Здесь Никита. Сказала Надка в рацию. Я вошла. На корме чисто. Барракуда, как у тебя? Здесь баракуда Закрепляюсь. Сейчас буду работать. Ждите хлопки. Принято. Муха, ангел, как у вас? Здесь муха. Ждем баракуду и будем входить. Хорошо, поняла. Себя берегите, девки. Сквозь обычный шум порта Надка услышала три сухих хлопка. Охранники мягко осели на палубу. Надка порадовалась, что они не успели нашуметь и поднять тревогу. И тут же в рации... Здесь баракуда Минус три на корме. Муха, ангел, можете входить. Здесь муха. Вошли, на носу чисто. Видим двоих у борта, идем работать. И буквально через минуту... Здесь муха, минус два. По борту чисто. Поднимаемся на ходовой мостик. Здесь волчица. Вижу троих на самом верху надстройки. Вы прямо к ним идете, муха. Волчица-мухи, снять сможешь? Да, смогу. Поднимайтесь смело, сейчас отработаю. и тут же раздались три басовитых хлопка. «Здесь волчица. Муха, все чисто, минус три. Поднимайтесь». «Здесь муха. Приняла, идем с ангелом наверх». Надка прошла вдоль ограждения на корме, заглянула за надстройку, увидела пятерых охранников, которые шли вдоль борта прямо на нее. Она юркнула за бочки спасательных плотов, надеясь, что ее не заметили, аккуратно выглянула. Охранники шли прямо к ней. Выбора у нее не было. Вита с Ингой прикрыть ее не смогут. Они с другой стороны корабля. Здесь Никита. Девки, сейчас жарко будет. Я на корме, на меня пятеро идут. Сейчас на контакт пойду. Кто сможет, подтягивайтесь. Никита Волчица, мы тебя не видим. Знаю, я с другого борта. Здесь Барракуда. Я сейчас войду на корабль. К тебе, Никита, на помощь приду. Спасибо, Барракуда, жду. Очень скоро Натку похлопала по плечу Инга. Ну что тут? — спросила она шепотом. «Вот идут», — ответила Надка. «И что, будем сидеть и ждать, или что-то сделаем?» «Так мы всех на уши поставим». «Да начхать! Все равно вряд ли они обратно повернут». «Ну, командир?» «Ладно, погнали». Надка перекатилась вперед, встала на одно колено, подняла руки с пистолетами и дала по приближающимся охранникам две короткие очереди. Трое из пяти упали с окровавленными лицами. Надка стреляла в головы. Инга достала Кольт 911 и двумя выстрелами положила оставшихся. Здесь Никита. Надка побежала вдоль борта к носу. Инга бросилась за ней. Контакт. Мы с Барракудой бежим к носу. Минус пять у нас. Здесь Муха. Мы с Ангелом скоро к вам придем. А кто-то считает вообще, сколько еще осталось? Здесь волчица. Вхожу на судно. Девки, держитесь. Я скоро к вам приду. Муха, штук тридцать осталось еще. Хватит на всех. Надка быстро прикинула, как может развиваться все дальше. Никита всем. Все сюда, на корму. Они сейчас побегут к своим на выручку. Занимаем здесь оборону и выкашиваем всех, кто прибежит. Барракуда, давай ко мне. Здесь Муха. Поняла, идем с ангелом к тебе. Здесь волчица. Скоро буду у вас. Надка убрала стечкиных в кобуры, сняла с плеча автомат. Ей всегда нравился П-90. Компактный, весь скругленный, он напоминал какой-то диковинный бластер из фантастического фильма. Надка присела за какими-то ящиками, щелкнула затвором. Рядом встала на одно колено Инга. Вскоре, пригибаясь, подбежала Вита, тоже возводя затвор автомата. «Ну, привет», — сказала Вита. «Где наши клиенты?» «Скоро будут, я думаю», — сказала Инга, щелкая переключателем режимов огня. «Бегут», — выдохнула Надка. Где, блин, Машка с Ликой застряли? Вдоль борта бежали охранники. Надка вложилась в автомат, прицелилась, дала пять-шесть коротких очередей. Упало человек восемь из бегущих. Остальные присели, стали бодро стрелять из пистолетов в сторону девчонок. По ящикам защёлкали пули. Ящики оказались алюминиевыми, похожими на боксы с каким-то оборудованием. Надка быстро смекнула, что боксы хорошо сдержат пистолетные пули. Сбросила один на палубу и залегла за ним, стреляя из автомата. Инга с Витой сделали то же самое. Перестрелка становилась все более плотной. Надка заливала нападающих длинными очередями, держа П-91 рукой. в левую она взяла Стечкин и стреляла с двух рук. Сжатые в узком проходе между стенкой надстройки и ограждением, охранники лишены были возможности маневра. Они быстро теряли людей и постепенно стали отступать к носу корабля, яростно стреляя из пистолетов. «Почему из калашей-то не садят?» «Почти с обидой», — сказала Инга. И, словно услышав ее, охранники перешли на автоматы. Пули из калашей стали пробивать ящики на только одну стенку. Видимо, то, что лежало внутри, сдерживало их. И вдруг в рядах нападающих началась какая-то сумятица. натка не поняла сначала, что происходит, но потом догадалась, что эта Машка с Ликой зашли им в тыл, выкашивая со спины. «Девки!» — крикнула натка «Машка с Ликой здесь!» «Вижу!» — крикнула в ответ Инга. «Они их со спины прессуют!» прорвемся командир!» Надка быстро поменяла магазин на П-90. «Девки, они точно не все сюда полезут!» — крикнула она. «Часть где-нибудь засядет, и нас будет ждать!» Надка сквозь прицел посмотрела на охранников, прикидывая, в кого выстрелить, и вдруг суета в их рядах стала ещё активней. Надка чётко видела, как некоторые из них, забыв совершенно, что с фронта их плотно прессуют из четырёх стволов, стали бросаться назад. «Да что, блин, там у них такое?» вслух сказала Надка, и вдруг поняла, что происходит. Передний охранник упал вперед, и через него, словно танцуя, с двумя огромными ножами в руках, выскочила Лика. Она в каком-то неуловимом пируэте порхнула в бок и еще один наемник повалился на палубу, заливая ее кровью из раны на шее. Надка вскинула автомат, дала два одиночных в головы тех, которые могли дотянуться до Лики, и вдруг поняла, что они были последними. Лика, раскрасневшаяся, бежала к ней. За ней бежала Машка, на ходу отстегивая магазин от П-90 и бросая его за борт. На бегу Машка вытащила из-под сумка на бедре блинный запасной магазин, сквозь прозрачную стенку которого в свете прожектора тускло блеснули патроны и выгнала его в автомат. «Девки, стоп!» — крикнула натка «Контроль!» И она первая пошла к телам охранников, чтобы сделать контрольные выстрелы им в головы. Лика стояла возле тел, обтирая свои страшные ножи о форму одного из лежащих на палубе наемников. «Ну вот и обновила ножики», — запыхавшись, сказала Лика с улыбкой. «Кузнечик, вы как?» «Да нормально все», — ответила натка «Вовремя вы, конечно, с Машкой подскочили». «Обращайтесь», — хохотнула Лика. «Что-то не все тут, мне кажется». «Конечно, не все», — ответила натка «Где-то на мостике еще сто процентов торчат». И с Аббасом должны штуки три-четыре где-то прятаться. Подошли Инга, Вита и Машка. «Ну, что дальше, командир?» Спросила Инга, вгоняя полный магазин в свой кольт. «Сейчас пойдем остальных искать и Аббаса», — ответила натка «Он нам живым вот вообще не сдался ни разу». «Слушай, мурашки», — сказала Машка, «мы сейчас эту халабуду разнесем, Аббаса прикапутим, так может, черт с ним с этим ног Невисом?» Натка наморщила нос. «Мы же не знаем, есть ли у Аббаса кто-то, кто может доделать дело, правильно? Такие вещи в одиночку не проворачивают, сама знаешь». «Хотя... мы тут такое побоище устроили!» «Ладно, я подумаю, а пока пойдемте, девки, в прятки играть с остатками Блэкай. Инга, Вита, давайте за мной!» И Натка открыла дверь, которая вела в надстройку. «Кстати, — сказала Натка, включая фонарь на своем автомате, — нам еще торпеду разоружить, не забыли?» «Да не боже мой!» — ответила Машка. Надка пошла по узкому коридору, освещенному небольшими плафонами под потолком. За ней шла Инга. За Ингой Вита. Надка стала подниматься по металлической лестнице наверх, как она думала, к ходовому мостику. Она слышала позади себя шаги девчонок. Наконец лестница уперлась в железную дверь. Надка проверила автомат и дернула дверь на себя. Из-за створки раздались выстрелы, в дверь звонко застучали пули. «АКМ», — подумала Натка, просунула ствол П-90 в щель двери и дала длинную очередь. Стрельба стихла. «Неужели попала?» — с удивлением подумала Натка и распахнула дверь, приготовившись, если что, упасть на пол. Она увидела ходовой мостик и валяющегося на полу автоматчика с простреленной головой. «Все-таки попала», — удовлетворенно пробормотала Натка и сказала в рацию. «Здесь Никита, чисто». На мостик вошли Инга и Вита. «Так, девки», — сказала Надка, осматриваясь. «Надо идти все проверить». И тут же в рацию... «Здесь Никита. Всем прочесать все до одного помещения. Доклад каждые две минуты. Говорим, что видим и что делаем постоянно. Ищем Аббаса. Как закончите доклады, спускаемся в трюм, к торпеде». «Здесь барракуда. Поняли. Выполняем», — ответила Инга, и Надка услышала, как они с Витой вышли с мостика. «Здесь муха». услышала Надка в наушнике. В столовой чисто. Здесь ангел. В каютах чисто, минус три. Здесь волчица. На кухне, точнее, на камбузе чисто, минус два. Здесь барракуда. Все чисто, минус два. «Аббаса кто-то видел?» спросила Надка. «Нет, не видели», ответила Машка. «Остальные не знаю». «Черт», сказала Надка. «Всем, внимательно ищем Аббаса. С ним, по идее, пара человек может быть, так что осторожно». «Не пропускаем ничего, ищем внимательно!» Надка закусила губу и наморщила нос. Она вдруг поняла, что совершила грубую ошибку. Она повела людей и практически сорвала операцию. Надка готова была сквозь землю провалиться. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросила Надка в рацию. «Здесь муха. Аббаса нет». «Здесь ангел. Нет Аббаса». «Здесь баракуда Нет Аббаса нигде». «Здесь волчица. Нет нигде Аббаса». Надка в сердцах ударила кулаком в стену. «Все Никите», — сказала она, подумав. «Спускайтесь вниз. Будем искать торпеду». Надка спускалась по лестнице, внимательно осматривая всё на своём пути. Она чувствовала досаду. «Вот ты и облажалась, Соловей!» — пробормотала она. Обделалась, командир. План твой полное дерьмо оказался. И людей своих подвела дура. Надка спустилась в трюм, осветила фонарем просторное помещение девчонки уже ждали ее девки похоже я маху дала сказала надтка а баа нет что делать дальше не знаю уж лучше бы ты маху дала оскалилась машка ничего мурашки не ошибается только тот кто ничего не делает так кажется изольда нам говорила когда мы еще учились кое кто видимо фигово учился проворчала натка надо же так жидко было обделаться вот она та самая тяжелая вода И тут Надка увидела пусковую установку для торпеды. Она стояла у самого борта, напротив нее было видно недавно сделанную створку, видимо, чтобы открывать ее перед пуском торпеды. Створка была сделана так, что даже если открыть ее, вода не попала бы в трюм. Установка была сделана вплотную к ней, и дверца створки просто отъезжала бы в сторону. Были хорошо видны уплотнения, которые не пустили бы в воду внутрь корабля. Надка внимательно осмотрела установку. «Девки...» — разочарованно сказала она. — А где, блин, торпеда-то? Девчонки принялись осматривать установку, открывая лючки и заслонки, чтобы увидеть внутреннюю часть пусковой трубы, в которой и должна была находиться торпеда. От установки шли кабели к наспех собранному пульту управления с множеством кнопок и экраном. Но самой торпеды в установке не было. — Нет торпеды, командир, — сказала Инга. — Что делаем? — Сама вижу, что нет. Ника сматерилась. «Ничего не делаем. Идем в гостиницу, думать будем». «Аббасы нет, блин. Торпеды тоже. Как-то очень мне это все нравится. Чувствуете, девки, как нас поимели?» «Качественно поимели, что уж говорить», заметила Машка. «Во все места, так сказать». «Все, снимаемся», сказала натка «И в гостиницу. Будем докладывать начальству о нашем успешном сексуальном опыте. И прикинем, как не залететь от этого». Переиграл, похоже, нас этот чертов аббас-карабас.